Глава тринадцатая. Болонский инструмент. Философические приборы Бюро Погоды, о которых одни завсегдаты и форели отзывались благоговейно, а другие с презрением, делали свое дело исправно. Сообщали смотрителям в точности то, что можно было увидеть и самим, просто взглянув на небо. Погода стояла ясная и холодная, Небо дн и ночью оставалось безоблачным и ничто не предвещало новых дождей. Да, спору нет, дальше от берегов на просторах Атлантики, куда приборы не дотягивались, бушевали бури. Да мать всех циклонов набирала в силу и уже надвигалась на Британию, грозя тем самым колоссальным наводнением, которое предсказывал малкаму Фдеркорором. но не было на свете инструмента способного это засечь, кроме разве что али теометра. Поэтому жители Оксфорда читали прогнозы погоды в газетах, с наслаждением подставляли лица бледному солнцу и потихоньку начинали убирать мешки с песком. Темзы все еще бурлило. в ботле какая-то собака упала в реку и утонула, прежде чем хозяин успел ее спасти. Приков того, что уровень воды вот-вот пойдет на спад, не наблюдалось, но все же берега одержались крепко, а дороги высохли, так что казалось худшее уже позади. В понедельник Ханна Реэлф сидела дома, делала заметки о символе песочные часы и о его глубинных значениях. Работа накопилась изрядно, а стопка ис списанных листов все росла. Ханна трудилась весь день без отдыха, и когда ближе к вечеру в парадную дверь кто-то постучал, все ее мысли были только о чашке чая. Она отодвинула стул от стола, радуясь возможности передохнуть и спустилась, чтобы открыть дверь. « Малкальм, ты почему? входи же, входи. Я знаю, сегодня еще рано, сказал он, дрожа с головы до ног, но я подумал, это важно, и вот, «Я как раз собиралась ставить чай, ты вовремя. Я прямо из школы. Пойдем в гостиную, растопим камин. Холодно сегодня». Работая в кабинете наверху, Ханна просто укутывала ноги одеялом и ставила рядом гарную лампу, так что гостиная за день успела выстыть. Малкольм переминался с ноги на ногу на коврике у камина, пока Ханна возилась с газетой на растопку. Наконец она чиргнула спичкой, и огонь занялся. «Я пришел, потому что...» «Погоди, погоди, сначала чай. Или, может, хочешь шоколад?» «Я ненадолго. Просто пришел предупредить вас». «Предупредить?» «Приходил один человек, цыган». «Ладно, пойдем на кухню. В такой холод я все равно тебя не отпущу без горячего питья. Можешь меня предупреждать, пока я буду готовить». И она сделала чай на двоих, а Малкольм рассказал ей о мистере Короме, о Каное и о грядущем потопе. А я думала, погода уже не испортится. Нет, ему стоит верить. Цыгане изучили каналы и реки вдоль и поперек и знают все о плотинах, отсюда и до самого Глостера. Так что на нас и правда идет такое наводнение, какого тут сто лет не видали. Он сказал, что-то там в воде, и в небе потревожили, но никто этого не видит, кроме тех, кто читает знаки. И я сразу подумал про вас и о литиометр, и решил, что надо прийти и рассказать вам. Ну, и еще из-за книг. Если хотите, я помогу вам перетащить их наверх. «Спасибо, но не сейчас. Ты еще кому-нибудь говорил об этом цыгане? Маме и папе?» а, да, «Еще он, этот цыган, сказал, что он знает насчет вас». «Как его звали?» «Фардер Кором, он велел сказать вам два слова, Оукли-стрит». «Ну, просто, чтобы вы ему поверили». «Ну и дела», — ахнула Ханна. «А где это Оукли-стрит? Я что-то не встречал в Оксфорде такой улицы». «Оксфорд тут ни при чем. Эти слова...» «В общем, это что-то вроде пароля. А что-нибудь еще он сказал?» «Так, пойдем обратно в гостиную, а то камин прогорит. Забирай свой чай». Подсев как можно ближе к огню, Малкольм рассказал о Жераре Бонвилле и о том, что они с Астой подсмотрели из окна гостевой комнаты. Ханна слушала с круглыми от изумления глазами. «Жерар Бонвиль», — протянула она, — «как странно. Я ведь только вчера слышала это имя». обедала в колледже и разговаривалась с одним из наших гостей, юристом. По его словам, этот Бонвиль недавно вышел из тюрьмы. Сидел то ли за нападение на человека, то ли за тяжелые телесные повреждения, что-то в этом роде. И процесс в свое время был шумный, потому что главным свидетелем обвинения выступала миссис Колтер. Да-да, та самая, мать Лиры. На скамье подсудимых Бонвиль поклялся отомстить ей. Лира воскликнул Малкрм, Он хочет убить Лиру или похитить ее. Я бы не удивилась, судя по всему он сумасшедший. Он сказал Элис, что это он отец Лиры. Кто такая Элис? Ах да помню, что правда так и сказал, Надо сегодня заглянуть к монахиям, сказать, чтобы починили тот ставень, помогу с ним мистеру Тапхаусу. Значит, он собирался залезть в окно? А лестница у него была? Мы не разглядели, но, думаю, была. Как бы он без нее обошелся? Одних только ста в ней недостаточно, сказала Ханна, помешивая кочергой в камине. Какая досада, что полиции нельзя доверять. Все равно надо рассказать монахиням, сестра Бенедикта сможет защитить Лиру от чего угодно. Доктор Рэлф, А вы когда-нибудь слыхали, чтобы человек бил своего Дэймона? Ни один нормальный человек не станет этого делать. Мы с Астой подумали, а что, если он сам и отрезал ей ногу? Да, это не исключено. Какой ужас. И оба молча уставились в огонь. В общем, я уверен, что мистер Кором не ошибается насчет потопа, немного погодя сказал Малкольм. Пусть даже и кажется, что он не прав. Я учту и начну с книг как ты и посоветовал, если что поживу наверху пока вода не спадет, но как быть с монастырем И я тоже предупрежу, но боюсь монахинем слова оуклистрит ничего не скажут. Это точно, так что тебе придется потрудиться, чтобы убедить их И кстати ни в коем случае больше никому не повторяя эти слова. Вот и он мне так сказал и правильно сделал, «А вы с ним знакомы? С мистером Коромом?» «Нет». «А теперь, Малкольм, извини, но мне придется поторопить тебя. Если ты допил чай, давай прощаться. Мне сегодня вечером надо еще кое-куда сходить. Спасибо за предупреждение. Обещаю тебе, я отнесусь к нему со всей серьезностью. И вам спасибо за чай. Приду в субботу, как обычно». Закрыв за Малкольмом дверь, Ханна тут же пожалела, что не спросила, Рассказал ли он родителям о том, как мужчина издевался над своим Дэймоном под окнами монастыря? Подобное зрелище не могло оставить впечатлительного ребенка равнодушным. Ханна видела, что он обеспокоен и огорчен. И надо было расспросить подробнее насчет того цыгана, который знал об Оукли-стрит. Может, он тоже один из агентов? Действительно, почему бы и нет? тре, на которую она собиралась вечером, была окутана тайной. Ханна даже не знала, куда именно нужно идти. Несколько дней назад она виделась с профессором Паа Димитриу, и тот объяснил, как с ним связаться и добавил: « А если мне понадобится выйти с вами на связь, вы об этом узнаете. И вот сегодня утром пришла открытка, простая белая карточка в белом конверте с короткой надписью, сегодня вечером приходите на ужин, Д джоорддж папа Дмитрию. Не столько приглашения сколько приказ, сначала Ханна подумала, что ужин состоится в колледже, но ведь тамошний привратник вспомнила она большой сплетник, впрочем привратников в иордане несколько, и все равно непонятно. Но пока она перебирала свой небогатый гардероб и склонялась к мысли, что одеться нужно строго и скромно, В почтовый ящик снова что-то упало. «Еще один белый конверт», — сообщил Джеспер, Дэймон Ханны со своего наблюдательного поста. «Стейвертон Роуд, 28, 7 вечера. Вот и все, что было написано на карточке. Что ж, это упрощает дело», — сказала Ханна. Без одной минуты семь, спасаясь от холода быстрым шагом, Ханна подошла к двери большого и богатого на вид особняка, на одной из дорог чуть к северу от Иерихона. Сад густо зарос деревьями и кустами, так что рассмотреть дом с улицы было непросто. Протянув руку к колокольчику, Ханна гадала, принадлежит ли особняк самому папе Дмитрию. Любопытно было узнать, как живет этот загадочный человек. Интересно, кто еще придет на ужин? Это не просто званный ужин, в полголоса напомнил ей Дэймон. Это деловая встреча. Дверь открыла миловидная женщина, лет сорока, судя по виду уроженка Северной Африки. Доктор Рэлф, как хорошо, что вы пришли. Меня зовут Ясмин Аль-Каиси. Ужасно холодно, правда? Ну же, кладите пальто сюда, вот на этот стул. Проходите. В теплой гостиной сидело трое мужчин, и в их числе профессор Папа Димитрию. Похоже он и был тут главный, хотя впрочем он всегда так держался. Комната оказалась большая, с низким потолком, освещали ее две гарные лампы на столиках у стен, и еще две или три обычные антарные, расставленные подле кресел. Стенны пестрели картинами, рисунки из тампы, парочка акварели и все превосходного качества, насколько Ханна могла судить. Мебель, не антикварная, но и не слишком современная, выглядела на редкость удобной. Папа Димитрию встал и пожал Ханне руку. «Прежде всего, позвольте представить вам хозяев дома, доктор Аднан Аль-Каиси и его супруга миссис Ясмин Аль-Каиси», — сказал он. Ханна улыбнулась женщине, впустившей ее в дом, а теперь стоявшей возле столика с напитками. Затем пожала руку мужчине к высокому худощавому и смууглму с блестящими глазами и короткой щточкой черных усов. Егодейэймоном была пустынная лисица. Это лорд Надджнд попад Дмитрию указал на последнего из присутствующих, а это обратился он к остальным наше гостья доктор Ханна Реэлф. никого из этих людей кроме самого папа димитрию ханна раньше не встречала но малкольм сразу же узнал бы тех трех джентльменов которые приезжали в форель и расспрашивали его о монастыре желаете что нибудь выпить доктор реэлф спросила есмин аль каиси да благодарю вас я бы выпила вина белого скоро ужин сообщил поа димитрию но не будем терять время зря «Сегодня вечером, Ханна, можете считать, что перед вами Оукли-стрит. Лорд-наджент — директор, аднан — его заместитель. Все присутствующие работают на Оукли-стрит и знают о вашем участии. Нам предстоит разъяснить одну непростую ситуацию, после чего мы обратимся к вам с просьбой о помощи». «Понятно», — сказала Ханна. «Что ж, я вас очень внимательно слушаю». Может сразу сядем за стол, — предложила миссис Аль-каиси. Тог тогда нам не придется прерываться, чтобы перейти в столовую. Отличная мысль сказал папу Димитрию. Идите за мной. Миис Аль-каиси провела их в комнату поменьше, служившую столовой. Стол уже был накрыт, но ужинать предстояла одними салатами и холодными закусками, чтобы никому не пришлось вставать и ходить на кухню за горячим. «Понимаю, что сегодня холодно», — сказала хозяйка дома, — «но так будет быстрее. А кое-кому из нас еще нужно успеть на поезд. Прошу, угощайтесь». «Будем считать, что собравшиеся здесь и есть Оукли-стрит», — сказал папа Дмитрию. «Пусть первым говорит лорд Наджент. Вы, Ханна, конечно, знаете, что это бывший лорд-канцлер. Но здесь я всего лишь директор Оукли-стрит», — заметил лорд Наджент. худой и очень высокий он говорил необычайно низким голосом. Его Деймон Лимур спрыгнул на пустой стул рядом с ним, а лорд Надджент продолжал глядя на Ханну. Вот уже почти два года, как вы помогаете нам, подбирая толкование к ответам аллитиометра. И мы очень вам за это благодарны доктор Реэлф. Вы должно быть уже догадались, что на нас работают и другие алиетеометры. «Честно говоря, нет», — призналась Ханна, — «я вообще мало о чем догадываюсь». «Все это время толкователи из Упсалы и Болоньи тоже помогали нам советами. Женевский инструмент в руках магистериума, а парижане нам не сочувствуют. Еще есть олитиометр в Оксфорде, и, насколько нам известно, это все. Но если сегодня мы с вами и есть Оукли-стрит», — сказала Ханна, — Позвольте спросить, есть ли среди оксфордских толкователей другие агенты Оукли-Стрит, кроме меня? Нет, остальные оксфордские толкователи, обычные ученые, питающие к этому инструменту сугубо научный интерес. Если только среди них не затесался агент магистериума, заметила Ясмин Аль-Каиси. лицо ее при этом оставалось совершенно серьезным, но лорд Надджент улыбнулся. Разумеется, этого исключать нельзя, сказал он. До сих пор сохранялось некое равновесие, но на прошлой неделе болонская толковательница была убита, а ее алииометр похитили. Проедлим мы хоть немного, и инструмент был бы уже на пути в женеву. Был бы? Один наш агент, очень сообразительный малый, Выследил убийцу и перехватил инструмент. Его добыча вон в той коробке под лампой.